Половину дороги до Москвы я раздумывала, представлять ли Рафа дочери. А если да, то как? У нас же с ним всё ещё не серьёзно, и мне не хотелось устраивать круговорот моих ухажоров перед детьми. Сегодня один, завтра. Уф, как же сложно. Вот Влад не мучился такими вопросами. Сначала выбрал, убедился в выборе обстоятельно и всячески, а потом представил всем. Молодец. То есть мудак, как сказал Раф а я даже представить его не могу решиться. «Наташ, ты в пятый раз разгоняешься до 140», — заметил Раф. «Что-то не так?» Я бросила на него взгляд. Задумалась. Нет, не стоит представлять. Он младше, выглядит слишком шикарно, настолько, что будто бы я его наняла для мести Владу. Несерьёзно. Мне не хотелось показаться несерьёзной перед детьми, перед дочерью в особенности. У неё сейчас вся жизнь наперекосяк, и в этом виноваты мы с Владом. И если Влад не задумывается о последствиях, то думать о них должна я. Наташ, 150. Чёрт. Может, мы могли бы обсудить то, что заставляет тебя превышать скорость? Вкратчиво поинтересовался Раф. Я думаю о дочери и о том, как ей тебя представить. Хотя я даже не спросила тебя, хочешь ли ты. Я вымученно улыбнулась. Прости. Конечно, хотел бы, но решать тебе. Я не ребёнок, чтобы обижаться, если ты об этом. Я боюсь, что поступаю эгоистично. Иногда это необходимо. Спокойно пожалована плечами. Не нужно жертвовать собой постоянно, Наташа. И это лучший пример для дочери, нежели тот, в котором ты будешь прятать от неё свою настоящую жизнь, свои интересы, эмоции. Выражай только заботу о других, а не о себе. Такие дети легче попадают в ловушку абьюзера в будущем. Ты случайно на психолога не учился? Я серьёзно изучал психологию, это один из основных нужных предметов в моей работе. Спасибо, ты прав. Но не слишком ли я спешу? Тебе решать, но не обязательно сегодня. Я похожу по магазинам, а ты встретишься с дочкой, идёт. Блин, Раф, ну нельзя быть таким идеальным, взвыла я. Он усмехнулся и покачал головой. Пряму это за комплимент. «Спасибо. Прости, я. Всё нормально, только скорость сбавь. Ох, хорошо». Лена уже написывала мне сообщение, что она заняла столик и ждёт меня. Когда я, наконец, припарковалась, она уже начала звонить. «Мам, всё нормально?» — послышалась тревожная. «Да, котик уже на парковке. Ты разберёшься, куда идти?» конечно Заверила её я, подавая руку Рафу. «Что за кафе?» — спросил он, когда я отбила звонок. «Вот», — показала я ему экран мобильного. Он кивнул, вывел меня на тротуар и повёл ко входу. А я поймала себя на том давно забытом чувстве, когда в обществе собственного мужчину функция пространственного ориентирования в женских мозгах переходит в ожидающий режим. Когда мы вышли на первом этаже торгового центра, и Раф нашёл нужное мне кафе у справочного монитора, я бы уже не смогла вернуться к машине. «Раф, ты дашь мне свой номер мобильного?» спохватилась я. «Нет», — ответил он серьёзно, — «у меня его ещё нет. Но ты скажи мне свой, я куплю аппарат и брошу тебе входящий». «А, тот аппарат, что у тебя есть?» «Это служебный», — виновато улыбнулся Раф. «Поняла. А...» «На чём ты запишешь мой номер?» Я его запомню. Он прослушал набор цифр и даже ни разу не глянул на потолок или куда-то ещё, а притянул меня к себе за шею и поцеловал. «Скоро наберу», — прошептал в мои губы и выпустил. Надо ли говорить, что к этому моменту я забыла даже начальное направление, которое мне было нужно, но не признаваться же в абсолютном топографическом кретинизме. «Кажется, туда...» Прошептала я себе под и на нетвёрдых ногах двинулась вперёд. Никогда мне не помогали эти экраны с навигацией, но с помощью интуиции и обращения к каждому навигационному экрану по ходу я, наконец, нашла нужное мне кафе. «Привет, мам!» — махнула мне рукой Лена от столика у окна. «Привет!» — ответила была я с улыбкой, но та сползла с лица, когда я подошла ближе. Я не видела её пару недель, но то, как исхудало её лицо, всё равно бросилось в глаза. Светлые волосы были убраны в хвост на макушке. Бледная, почти прозрачная кожа подчёркивала синюшность кругов под глазами. А губы покрыты сухой корочкой. Под безразмерной одеждой не было видно, но, скорее всего, и там беда. «Лен», — нахмурилась я, усаживаясь напротив, — «ты выглядишь очень устала». «Мам!» Закатила она глаза. Я так и знала. «Ты правильно знала», — твёрдо возразила я. «Потому что то, что я сейчас вижу, мне не нравится. Ты совсем себя загнала». «Мам, Лера говорит, что это нормально», — ощерилась дочь. «Она тоже пока шла к цели, переживала всякие состояния». Я с трудом заставила себя её выслушать и не вскипеть. Зато успела подобрать нужные слова. «Лен». Ты моя дочь, а не Лера. Ответственность за тебя несу я, понимаешь? Да, у Леры большой опыт в спорте, но твоя мама — я. И я тебе говорю, что меня беспокоит твоё состояние. Здоровая девочка в твоём возрасте не должна выглядеть так вымотанно». Лена мрачно сопела, потирая ногтем. И от меня не укрылось что те заметно слоятся. «Лен, какие цели ты ставишь? Может, они не стоят того, чтобы рисковать здоровьем? Мягко продолжила я. «Я не рискую», — насупилась она. «Хорошо». Пожала плечами я, соображая, как бы не напортачить. «Ты знаешь, у меня сложный период сейчас, как и у всех нас. Не исключаю, что я излишне тревожусь. У нас с тобой всё равно подходит плановый осмотр в клинике. Давай тогда проверимся и успокоим меня, окей?» «Хорошо», — легко согласилась она. Да и я сдавала уже некоторые анализы. Лера назначила. «Это хорошо. Там всё было нормально?» «Та да», — отмахнулась она и сменила тему. «Я тебе заказала твой любимый салат и кофе. Но меню осталось». И она пододвинула мне папку. «Ты так долго ехала, что я распереживалась». «Не стоит, котик, я же много раз туда и обратно ездила. Просто предпочитаю не спешить. Мне нравится, как ты водишь». Вырвалась у неё, но она тут же смутилась. А то папа часто гоняет, но я не езжу с ними. Понятно. Мне не нравится, что ты уехала. Посмотрела она на меня прямо. Знаешь, сначала мне показалось, что... Ну, у всех бывает развод. Не у всех. Поправила я её мягко. И я не уехала. Я всегда в доступе, если понадоблюсь. Просто мне нужно время на то, чтобы прийти в себя. Тут к горлу подкатил ком, и я поспешила запить его кофе. Я подумала, что она потупилась в стол. Лето закончится, начнётся школа, а тебя уже не будет по утрам, и... Как ты завтраки готовила? Думаю, мне будет этого не хватать. Думаю, к этому времени я уже разберусь с жизнью, и мы подумаем вместе, как нам лучше будет дальше жить, да? Лена кивнула. Ты сможешь завтра со мной в клинику съездить? Решила я вернуться к важной теме. «Что у тебя с планами?» «А ты тогда останешься в городе?» С надеждой спросила Лена. «Может, приедешь к нам на ужин?» Я зависла. С одной стороны, я не хочу видеть Валерию. С другой, у меня есть Раф, и я не могу всё это решать сама. Слушай, я встречаюсь с мужчиной, и мы приехали сюда вместе. Лена замерла, глядя на меня так, будто я сказала ей, что смертельно больна. Её взгляд задрожал, сама она сжалась и нахмурилась, тяжело дыша. «Ну, вы же можете вместе тогда прийти?» Заключила нерешительные черты, её лица разгладились. «А чего ты с ним не познакомила?» «Я не могла решить, стоит ли тебя знакомить с ним так сразу. Ну, у папы давно другая женщина», — пожала она плечами. «Это нормально, что и у тебя кто-то есть». Но я видела, эти слова ей даются тяжело. Всё же я её шокировала признанием. «А кто он?» «Мой сосед по даче». «Тот дедок?» — округлила она глаза. Я усмехнулась, но дочери было не до смеха. «Мам, ты серьёзно?» — возмутилась она в голос. «Ты такая красивая, молодая». «Ленк, но ну это ведь моё дело». Не могла стянуть я улыбку. «Я против стариков». Насупилась она. «Тем более он там уже откуда-то упал, это его возила в больницу. Мам, выбирайся уже из этого домика в деревне. Давай пойдём в спортзал. Там такие красивые мужчины занимаются. Лен, давай мы тебе поставим приложение для знакомства. Я тебе помогу в нём разобраться». «Откуда ты уже разбираешься в приложениях знакомств?» Схватилась я за её слова, но тут на мою мобилку пришёл входящий. Мышка, это я, сообщил Раф в трубке. Раф ото и сильно занят. Мне нечем. А можешь подойти к нам? Уверен. Абсолютно, улыбнулась я. Хорошо. Лена насупилась сильнее. Он ещё сам ходит? Ну, так. Не смешно, залилась она. Ты стоишь большего». «Котик, ну ведь не внешность определяет человека. Мне с ним хорошо, он классный». И тут в дверях кафе возник Раф. Он бросил оценивающий взгляд внутрь и уверенно направился к нам. А я перевела взгляд на Лену. Она, видимо, сначала не придала значения незнакомцу, идущему к нашему столику. Но взгляд с него не спускала. А когда Раф подошёл ко мне, быстро склонился и поцеловал в висок. Округлила изумлённо глаза. «Привет, я Раф», — представился он и сел за столик. «Лена», — просипела дочь в ответ и перевела на меня возмущённый взгляд. «Дедок?» «Прости», — состроила я виноватое выражение лица. «За ложь. Я тогда ещё не знала, что мы. В общем, не хотела тебе говорить». Лена вздохнула и усмехнулась, вернув взгляд на Рафа. «Приятно познакомиться». «Взаимно», — серьёзно кивнул он. Вёл себя немного неожиданно, как-то напряжённо и насторожённо. Я даже забеспокоилась, не случилось ли чего. «Будешь что-нибудь?» — попыталась поймать его взгляд. «Да, кофе», — кивнул он мне. «А как вы познакомились?» — подалась елена вперёд, не спуская с Рафа заинтересованного взгляда. «В спортзале каком-нибудь?» «Нет», — прыснула я. «Я же говорил, Раф, мой сосед». «А вы мастер спорта какого-нибудь? У вас такие руки?» «Нет», — улыбнулся он смущенно. «Но спасибо». «А откуда?» «Я любитель». «Круто, для любителя». «Лена увлекается фитнесом», — вставила я. «А вы правда откуда-то падали, мама вас возила в больницу?» — интересовалась дочь. «Правда, с мотоцикла». Наташа возила меня в хирургию. «У вас мотоцикл есть?» «Да». «Классно. А работаете вы кем?» «Частным телохранителем». «Ух ты!» — вытаращилась на него дочь. «Ну, теперь понятно, зачем вам такая форма. У вас опасная работа». «Случается». Ираф наконец улыбнулся расслабленно и откинулся на спинку стула. «А селебрити вы охраняете?» «Не приходилось». «А кого?» Тех, кому может угрожать по-настоящему серьёзная опасность. «А что вы делали на даче рядом с маминым домом?» «У меня там свой дом. Я приехал в отпуск». «А как же спортзал? Вам же нужно поддерживать такую форму». «Иногда нужно отдохнуть», — улыбнулся он. «Я решил, что мне нужно одиночество и тишина, но всё вышло гораздо лучше». «Блин, что вы там оба делаете в глуши?» обескураженно выдохнула Лена. «Там же скучно так!» Я поймала на себе довольный взгляд Рафа в горле пересохла. «Нам там весело», — сипло заверила я Лену. «Недавно вот от медведя отбивались». «От медведя?» — воскликнула она. «Я теперь точно туда не поеду. Как вы отбились-то?» «Нормально всё, он больше не приходил». «Мам, надо продавать этот дом, опасно же». «И почему ты папе не рассказала?» Она осеклась и смущённо перевела тему. «Вы приедете к нам на ужин?» «Мы обсудим, и я тебе сообщу, ладно?» «Кроме того, ты и папу же ещё не спросила». «Он будет очень рад», — неожиданно заверила меня дочь. «Поэтому мы вас будем ждать». Когда Лена умчалась на встречу с друзьями в кино, я проследила за ней тревожным взглядом, и от Рафы это не укрылась. Она выглядит уставшей. А вдруг констатировал он, поймав мой взгляд. Я хотела бы отвезти её завтра на обследование. Ещё больше встревожилась я. Что-то не то с её тренировками и питанием. И меня это беспокоит. Не переживай, в её возрасте всё поправимо. Наладить питание и режим тренировок, и она быстро восстановится. Мы можем остаться сегодня в городе? Можем. А сходить на ужин к моему бывшему? Сходим. Раф, пропищала я. Я не могу усвоить столько идеальности сразу. Зря ты так думаешь. Я преследую неизменное желание лишний раз помериться с твоим бывшим интеллектом. Я прыснула. Кроме того, скоро твоя интоксикация от прежних отношений закончится и отторжение нормальных прекратится. Авторитетно добавил он с улыбкой. Пошли тогда тебя приоденем. Думаешь, интеллекта всё же недостаточно?» Довольно усмехнулся он. «Нет предела совершенству, Раф».